Голова пятьдесят пятая Втроём мы вступили в подземные тоннели. Пахло в них нефтью и свежим бетоном. Некогда они ярко освещались длинными флуоресцентными трубками, но электричество больше не работало, как полагается, и лампы дневного света мигали в холоде, словно отчаянно старались удержаться за свои последние вдохи жизни. Глубоко в скале я по-прежнему чувствовал, как дрожит земля. то боевой танк "Эбрамс" спалил под дворцом бризантными снарядами. Над головами у нас разносились отзвуки пулевой перестрелки и танковых выстрелов. Винтовки свои мы держали на изготовку, однако те не понадобились. Эти туннели брошены. Большинство воронья сейчас, вероятно, пытается сбежать, проговорил Изнуриш, словно читая мои мысли. Они знают, что больше не бессмертны. и мороз их прикончит, если они здесь останутся. Пейдж перехватила взгляд из Нуриша. «Всегда есть цена у того, что делаешь правильно». Он оценивающе посмотрел на нее. «Вы уверены, что знаете эту цену?» Она не ответила. Лишь повернулась и взглянула на меня. «Что бы ни случилось, знай, что я люблю тебя. И любила с тех самых пор, Когда ты впервые привёл меня в свою мастерскую в курятнике, после чего обхватила руками моё лицо и притянула меня поближе. Губы её прижались к моим, тёплые и мягкие. Несмотря на жгучий холод, глодавший мне кости, меня пронзало порывом тепла. Мне хотелось, чтобы этот миг длился вечно. Я хотел, чтобы её руки держали мою голову у её лица. и никогда не отпускали. Но в конце концов она всё-таки меня отпустила, и мороз климата вновь вспорол мне всё тело. Без единого лишнего слова Пейдж повернулась и двинулась дальше вперёд, вновь ведя нас так, как будто ничего необычного и не произошло. Мы велили коридорами, пока наконец не добрались до того сектора, где располагались стеклянные камеры. Всё пространство здесь оставалось точно таким, каким я его и запомнил. ряды за рядами тусклого стекла, не дающего разглядеть лица безымянных узников. Взгляд мой перемещался от одной камеры к другой. Мы прошли по тому коридору, где в плену держали нашу команду, где, вероятнее всего, до сих пор лежит тело Эбигейл. Что-то во мне рвалось проверить это, но мышцы шеи словно отвёртывали мне голову, и само внимание прочь не позволяя заглянуть в тот проход. Ты в норме? тихонько спросила сбоку Пейдж, когда мы шагали мимо того коридора. Ага. Я огляделся. Где изноришь? Слева от нас раздался громкий ляск. Сворачивая за угол, мы с Пейчем взяли на изготовку пистолеты. Грохнуло ещё раз. Впереди из нориш держал железный лом и бил им громадную панель жёлтого стекла. Это была камера размерами с небольшую комнату. Жёлтое стекло ярко окрашивало весь загончик. Пейча передела меня на шаг и опустила пистолет. "Это она?" окликнула она из нориши. Тот размахнулся ещё раз, и по всему подземелью разнёсся ещё один гулкий удар. «Нужно отыскать способ вскрыть это стекло!» — сказал он. Бесполезный лом он отбросил наземь. Тот лязгнул, отскочил от бетонного пула и откатился прочь. «Уэйт!» — вызвала по связи Пейдж. «Открой камеру!» Она взглянула на мелкие цифры на стекле. «Три-три-пять-один!» В устройстве связи треснул голос Уэйда. «Понял!» Я посмотрел мимо из Нуриша за стекло. Внутри была женщина, она съежилась в углу. Вот она подняла голову, и когда ее взгляд встретился с моим, по спине у меня пробежала зноб. Этот холод не имел никакого отношения к наставшим заморозкам. Мир замер, когда я заглянул в те глаза. Ужасные глаза. Их взгляд преследовал меня много лет. Глаза, блестевшие, когда видели смерть и убийство. Это она, сказал я, и пальцы у меня тряслись, когда я пытался удержать в руке пистолет. Быть шагнула ко мне поближе, её тень вторглась на мою периферию. "Джекс?" произнесла она, положив руку мне на плечо. Кто это? Женщина, убившая моего брата. Любита. Взгляд Пейч метнулся к жёлтому стеклу. Что? Ты уверен? Как объяснить ей, до чего прочно отпечатались те глаза в моей памяти? Пейч не поняла бы. Такова она просто не могла понять. Уверен. Изнориж больше не пытался разбить стекло. Он наблюдал, как я подхожу ближе, и на его лице проступила настороженность. "Что бы она вам не сделала", сказал он. "За это она заплатила стократно". Но я едва слушал его. Рука моя сжалась в кулак, туго стиснув рукоять пистолета. Ни единая пуля в обойме не коснётся тела жизни сила, потому что каждый этот закруглённый кусочек свинца предназначался ей. "Джекс", снова произнесла Пейдж, сильнее нажимая рукой мне на плечо. Дёрнувшись, я стряхнул её ладонь. "Она отняла всё", сказал я, наконец, дойдя до стекла. "И теперь я отниму всё у неё". У неё больше нечего отнимать, проговорил Изнориш, чуть ли не умоляюще. Неужели вы не видите этого? Моя свободная рука коснулась жёлтого стекла. Его поверхность была холодна как лёд. Любита за мной наблюдала. Её неопрятные волосы свалялись и растрепались. Они больше не выглядели шёлком, обнимавшим её лицо, а торчали колтунами, как будто она много месяцев не мыла и не расчёсывала их после сна. Вероятно, так оно и было. Вся одежда у нее и задралась в клучья, и замаралась потом и пятнами. Однако она, казалось, слишком привыкла к своему облачению, чтобы униженно его стесняться. Передо мной была узница, давным-давно смирившаяся со своей судьбой. — Джекс, — произнесла Пейдж, — что, — ревкнул я, — зачем она все время повторяет мое имя? «Отпусти ее!» И я склонил голову на бок. Не могла же она произнести то, что мне показалось? «Отпустить?» «Не ради нее!» — продолжила Пейдж. «Ради себя самого!» «Ты о чем это?» «Жизнесил, вероятно, уже убил ее тысячу раз. И все равно по-прежнему держит ее здесь. Он до сих пор ее пытает». потому что ему всегда будет этого мало, как этого всегда будет мало и тебе. Отпусти ее и отпусти себя». Я перевел взгляд с Пыч на Любиту. «Эпики. Они отбирают у этого мира все хорошее, а нам оставляют ненависть и отчаяние. Она сломана, дальше некуда», — произнес Изнуриш. Он коснулся неповрежденного стекла и только потом взглянул на меня. Жизнесилу утратил то человеческое, что в нём некогда было, из-за того, что совершил с нею. Не будьте таким, как он. Не будьте как он. Слова повисли в воздухе. Я ощутил, как мне кольнуло нутро. Не будьте таким, как он. На меня накатила волна образов. Вот я снова в Галвестене, наблюдаю, как с неба спускается люкс и поглощает некогда яркий город под собой. Я иду по обломкам сгоревших, разграбленных остовов других городов, пока мы выслеживали люкс по всему Техасу. И наконец, вот я стою рядом с жизнесилом, а он прижимает Деренжар к виску и жмёт на спуск, тем самым кончая с жизнью Эбигейл. Моя хватка на рукояти пистолета ослабла. Внимание у меня сместилось на слабое отражение моего лица в жёлтом стекле. Вместо своих глаз я вообразил льдистый голубой цвет глаз жизни силы. "Я не желаю быть таким, как он", промолвил я никому не обращаясь. Ладонь поиછлигла мне на щёку. "Ты «Не такой, как он». «И вот поэтому вам тут не место», — произнес голос позади нас. «Мы втроем развернулись». В дальнем конце тоннеля стоял жизнесил. Без малейшего колебания мы с Пейдж вскинули винтовки и открыли огонь. Воздух разорвали пули, но когда им оставалось всего несколько футов до жизнесила, они вдруг поползли... А затем мы вовсе остановились, подрагивая в воздухе от нерастраченной скорости. Опорожнив магазины, мы опустили винтовки. 60 кусочков свинца рухнули на землю все разом, залязгав по бетонному полу. Разнессил сделал шаг вперёд. Всю его рубашку исчёркивали морщины, волосы взъерошились и сбились на одну сторону. Дышал он с тяжёлой и натужной чистотой, выдававшей, что былой невозмутимости в нём не осталось. Я огляделся, ожидая появления воронья, но больше никто в тоннеле не возник. "На этот раз без охраны?" спросил я, и мой голос отозвался эхом в пустоте пространства. "Похоже на то, что мне нужна охрана". Пристальный взгляд Жизнесилы сместился над дюем. следя за чем-то у нас за спинами я глянул через плечо очевидно выдо удалось открыть камеру любиты и теперь под шум стрельбы та пыталась уйти жизнесил повернулся к изнуришу далеко не убежит небрежно бронил он скоро вернётся туда где ей самое место ты же знаешь что я её найду нет ответил изнуриш шагал вперёд и качая головой на сей рассвет. Он вытянул руки к жизни силу, и город у нас под ногами сотрясся. В глазах жизни силы горела смесь отвращения, ярости и угрозы. Что ты творишь? произнёс он, хотя ярость его взгляда говорила о том, что он прекрасно знает, что творит и зноришь. То что мне следовало сделать давным-давно. Как и обещал, изнуриш принялся выцеживать из жизнесила его способность. Город содрогался, пол у нас под ногами ходил ходуном. «Ты же всех нас угробишь!» — завопил жизнесил, но изнуриш ему не ответил. Два эпика схватились в безмолвной битве в воль. По всему телу жизнесила открылись раны. По лицу и шее поползли тонкие красные звивы, на обод расседались тёмные бреши. Я прижал большой палец к кнопке быстрого разъёма на винтовке, и пустой магазин упал. Я быстро защёлкнул на место новый. Со мной рядом Пейдж проделала то же самое. И секунды не прошло, а мы уже вновь вскинули винтовки, прицелились и опять открыли огонь. Взгляд жизни сила порхнул ото знориша к нам. Пули летели по воздуху, вновь стараясь достичь своей цели. Как и прежде, они замедлялись за несколько шагов до жизни сила, но каждая пуля всё глубже и глубже пробивала незримый барьер. Он ослабевал под приливной волной глушащей силы из знориша. Пули оставались всего в нескольких дюймах от лица жизни сила. но ни одна не пронзила ему плоть. И отбросил винтовку, выхватил шайло и ринулся вперёд. Жизнесил выкинул ладонь мне навстречу, словно бы стараясь применить способность крылатой и отбросить меня назад, но в меня не ударила никакая незримая сила. Лицо Эпика перекосило паникой. Он глянул куда-то в бок, и несмотря на весь натиск из Нуриша, сумел вырвать из скальной стены стальную дверь и метнуть её в меня. Я пригнулся, дверь ударила мне в плечо и отшвырнула меня в стену. Оглушённый, я пытался встать, но люк снова качнуло. В этот раз он оставался в свободном полёте несколько секунд, и я опять рухнул на пол. Изнори что же оказался на полу. Рубашка у него пропиталась ярко-красным. Я огляделся, пытаясь понять, что нанесло ему удар, но вокруг ничего такого не было. Рубашка у него не порвалась, как будто у него внутри открылась какая-то старая рана и теперь убивала его. Быть может, он с самого начала знал, что сумеет заглушить жизни сила, но такова будет цена за это. Оба Эпика теперь выглядели как едва дышащие трупы. С каждой проходящей секундой в жизни Сили открывались всё новые порезы и бреши. К тому времени, как я сумел подняться на ноги, в тоннель уже хлынула вороньё жизни сила. Пейдж выронила опустевшую винтовку и выхватила пистолет из кобуры на бедре. Вороньё она успела выпустить целый залп, прежде чем те открыли ответный огонь. Вороньё повалились вдруг на друга. На краткий миг сосредоточенность Жизнесила на Изнурише сломалась. Он взмахнул в воздухе рукой, оторвав Пейдж от пола и швырнул её назад. И вновь попробовал проделать то же самое со мной, но ничего не произошло. Жизнесил зримо опешил. «Я побежал вперёд, крепко держа Шайла». Эпик мельком глянул на тела падшего воронья, развёл руки, вытаскивая из их трупов десятки клинков и, и метнул в меня стену смертоносных ножей. У меня не было ни малейшего шанса увернуться от нее. Я надавил большим пальцем на бумеранг, приведя устройство в действие, и перескочил вперед за стену этих кинжалов. Не выпуская из рук Шайла, я валил воронье с каждым взмахом, а потом скакнул бумерангом обратно. Поскольку город продолжал падать, Тела воронья поднялись над полом и закружились в воздухе. Я переносился бумерангом туда и сюда, сражаясь против грузного падения города и беспорядочных пуль воронья. Одного за другим мы с Пейдж в итоге свалили всех воронов. Однако не успел я снова добраться до жизни сил, как на меня навалилось плотное тяготение. Город вновь стабилизировался. Я бросил взгляд на Изнуриша. Тело его неподвижно лежало на бетонном полу. Какая бы рана ни открылась в нём, когда он заглушил жизнесилу, она и унесла его жизнь. А у меня впереди пригнулся жизнесил, перенеся вес на одно колено. Бой со Знуришем давал о себе знать. Сотни ран у жизнесила на теле не исцелялись. Он повернулся ко мне. вытянув руку словно бы для того, чтобы впитать мою жизнь и ею вернуть себе невредимость. Я вздрогнул, но никаких ран у меня на теле не открылось, ни увечий, ни кровоподтёков не было. Со мной вообще не произошло никакой перемены. А лицо жизни силы исказилось от недоумения, и он предпринял ещё одну попытку, и опять безуспешно. Если и была возможность с ним покончить, то она представилась сейчас. Я взял шайло на изготовку и зашагал вперёд. Жизнесил подняла слабевшую руку. Трупы воронья оторвала от пола и понесло на меня. Я нырнул в воздух и перекатился по полу. Тела проплыли у меня над головой. С пола взмыла ещё одна волна трупов. Я сжал пальцы на кожухе грубо собранного заново бумеранга. щёлкнув крышку, чтобы обнажить схемы, я вырвал с платы регулятор, чтобы вскоре после того, как устройство приведётся в действие, оно и сжарило собственные схемы и оплёл бумерангом рукоять шайла. Когда я задействовал устройство, шайло прыгнул вперёд, исчезнув у меня из руки, и всадил клинок в грудь жизнисилу. Вошёл он глубоко, по самую рукоять. В меня врезались тела воронья, и я потерял равновесие и снова рухнул на пол. А когда поднялся на ноги, жизнесил пристально смотрел на меня. Он стоял, выпрямившись, и рукоять шайла и еще торчала из его груди. «Думаешь, так ты взаправду сумеешь меня остановить? Здесь тысячи сосудов, из которых можно черпать. Сколько раз ты можешь меня убить?» Он взмахнул рукой. По полу со скрежетом протащилась стальная дверь, которую он в меня уже швырял. Теперь она разок перевернулась в воздухе и придавила меня к стене. Сила ее вжималась в меня, стискивая мне тело незримым весом. Жизнесил выпрямился. Порезы и раны на нем начали заживать. Пусть и медленнее, чем прежде. В нём ещё таились остатки глушащей силы из Нуриша, отчего походка у него оставалась вялой, а исцеление задерживалось. Он вытянул руку к Пейдж, стоявшей в дюжине шагов от него. Она ахнула, когда его силы потянули её к нему. Пейдж заскользила вперёд, выгнув спину, руки позади, носки сапог заскребли по полу. Она боролась с его притяжением, но все её старания... были так же тщетны против Жизнесила, как и против Крылаты. Пейдж доволокло до его протянутой руки, а раскрытая ладонь Эпика вцепилась ей в горло. Жизнесил схватил ее за шею, и ноги Пейдж беспомощно повисли над полом. «Нет!» — завопил я, пытаясь оттолкнуть от себя стальную плиту, прижимавшую меня к стене. «Отпусти ее!» Жизнесил не обратил на меня внимания, так же как не обращал внимания на тисак, всё ещё торчавший у него из стуловища. Он рассматривал пейдж, словно та была экспериментальным образцом, который он выудил из банки. Я ещё помню, как ты сражалась с моими людьми в Арлингтоне, произнёс он. Она царапала его запястья, а он лишь продолжал так Словно она была безобиднее бабочки. Все она лёта уже сливаются в единое. Я даже не помню названий городов, а вот Арлингтон запомнил. Ты там была художницей. Краила клинком воздух так, словно меч был твоей кистью. Создавала шедевры смерти. Я чаще злился на жалкое вороньё, которое ты вокруг себя косила. Как же ничтожны были они в сравнении с тобой. Я боролся с остальной дверью, но та не поддавалась. Отпусти её, повторил я. Наконец, жизнесил встретился со мною взглядом. Ты ещё одно не отдавшееся произведение искусства. Отброс. Он обозрел под шеей вороньё на полу вокруг нас. Они должны были стать лучшими, истинные воины, стремящиеся возвыситься до чего-то величественного. Однако в сравнении с вами двумя они были ничем. И всё же, ни один из вас не стремится возвыситься. Столько растраченного впустую потенциала. Надеюсь, ты знаешь, что я бы не сумел завершить своё вознесение без тех ответов, которые ты предоставил Парику. За это я тебя благодарю. Но нам теперь пора двигаться дальше. Он вновь повернулся к Пейдж и разжал хватку на её горле. Однако Пейдж осталась в воздухе, подвешенный так, что носки её сапог не доставали до пола. «Пейдж!» — заорал я, стараясь выбраться из-за стальной двери, удерживавшей меня — Беспомощно наблюдал я, как порезанный щеке жизни сила затянулся, а на щеке пыч открылась симметричная царапина. Разрез у него на предплечье, драная рана на плече, надрез за надрезом, рана за раной. Каждое увечье переносилось с него на неё. "Нет!" завопил я. Чем больше слабела пыч, тем сильнее становился жизни сил. В его незримой хватке должен был сейчас висеть я. Почему это не я на её месте? Он уже пытался раньше исцелить со мною, но безуспешно. Я видел в смятении у него на лице, но ему ничего не удалось. Почему? Что-то в этом вопросе оттягивало моё внимание от ужасающей сцены, развёртывавшейся передо мной. на шёптала что-то важное, нечто в глубинах моего ума, и мне следовало понять это сейчас же. Почему на её месте не мог оказаться я? Жизнесиил пытался исцелиться мной, но у него ничего не получилось. Силу крылата ко мне ему тоже не удалось применить. Именно поэтому пришлось швырять трупы воронья и стальную дверь. Почему? Ум мой мчался в гонке на время, раскапывая воспоминания, которые, знал я, были важны. Я взглянул на треснувшее желтое стекло. Это как-то соотносится с ней. Все это как-то соотносится с ней. С Вирой. Мой ум понесся назад к нашему первому разговору с изнуришем, когда он рассказал нам об отказе Виры. Она швырнула в него серебряное кольцо, опустошив его так, что уже невозможно стало восстановить. Всю жизнь он строил себе летающий золотой город, дворец из золота, золотой тронный зал, как будто так словно защищал себя от серебра, крикнул я оттуда, где стоял прижат к стене стальной дверью. Глаза жизни сила метнулись ко мне, распахнувшись от выкрикнутого всего слова. Его лицо затопил животный страх. Всё вдруг обрело смысл. В тоннелях с Вейдом его рана на запястье вдруг перестала расширяться, а вместо этого перенеслась на женщину в ближайшей к нам трубе. То была не удача и не сами камеры, как мы тогда решили, то было моё кольцо. Школьное кольцо Дэнны из серебра. прижатая к запястью Уэйда, когда я схватил его за руку. Именно поэтому жизни сил и не мог применить ко мне способности крылаты. У меня на пальце было кольцо, прижатое к моей коже. Это серебро, зарал я Пейдж. Серебро его слабость. Примени кольцо. Но у меня нет, начала была она и тут же умолкла, не договорив. На взгляд ее упал на рукоять меча, торчавшую с груди жизнесила. На нее я намотал запасной бумеранг. В раскрытом кожухе было видно серебряное кольцо, которое я приладил вместо проводника, когда мы пересекали пропасть из Белого дома обратно на люкс. Все еще вися в нескольких дюймах от пола, Пейдж приподняла ноги и жестко пнула рукоять, вгоняя остаток клинка жизнесилу в грудь. Тот отшатнулся, схватившись за рану. Его хватка ослабла, и Пейдж рухнула на землю. Город у нас под ногами встряхнуло. Жизнесиил пытался нащупать рукоять тесака у себя в груди, но вытянуть меч никак не мог. Он пошатнулся и рухнул на колени, и город в ответ мотнул куда-то в бок. Нет, произнёс он, оставив попытки высвободить тесак и упёрши себе ими руками в пол. Нет! Не падай! И после этого он возидел обе руки в последнем выплеске угасающих сил крылаты, словно бы в отчаянии стараясь удержать город на месте. Сквозь него пронеслась по зёмка каких-то других сил, из-под кожи, потрескивая, выступили чёрные вены. Под воздействием той силы, что сломала Шайлу, всё тело Эпика пошло рябью от чуть ли не загустевшей неустойчивости. По шее и щеке его пополз и застыл иней. Вновь возникли порезы и раны, открываясь и смыкаясь, а потом распахиваясь вновь. Его, как будто поглощал переизбыток чужих сил, и ни одной из них он не мог управлять. Он взглянул на Пейдж, но никакого гнева в его взгляде не читалось. Жизнь уходила с его лица, и в нём теперь читалось что-то другое. Я хотел лишь построить что-то красивое, проговорил он. Затем его пристальный взгляд переместился на тёмно-красную полосу, кроваво проступившую на рубашке Пейдж. Раньше этой красной полосы там не было. То не было рана, которую ей передол жизни сил. У него самого на теле ничего подобного не было. Разрез тянулся от плеча к бедру по диагонали, идентичный диагональным рубцам на мундирах воронья. Посвящение вороны. Красные полосы чина. Я представил, как Бриггин стоит на коленях перед Жизнесилом в тронном зале. Прежде чем исцелить ему лицо, Эпик ударил Бриггина в грудь. Я подумал о Пейдж. С каким отсутствующим видом касалась она красных рубцов, когда рассказывала нам, как Жизнесил сделал ее вороном. Точно так же, как трогала она цветы на оранжевом джемпере в том доме. Она всегда первой вызывалась жертвовать собой и очень неохотно говорила о жизни после люкса. Как и изнуришь, она всегда знала, что, убив Жизнесила, покончит и со своей жизнью. Жизнесил заковылял к Пейдж. Он медленно огляделся. Казалось, теперь на него снизошло окончательное ощущение ясности. «Мой шедевр!» Май Сабиненко, прошу вас, не падайте. Он протянул мне мощную руку к красной полосе крови поперёк рубашки Пейдж. Затем, вроде бы обращаясь к Пейдж, самому себе, он прошептал: "Спаси её". В его пальцах поблёскивало что-то металлическое. Шприц. Пейдж Закричал я, упираясь в стальную дверь. Сила крыла-то наконец исчезла. Плита сдвинулась с места, и я протиснулся из-под нее на волю. Но было слишком поздно. Он вонзил иглу ей в шею. А потом не успел я до них добежать. Он вдавил поршень и влил ей все содержимое шприца. Жизнесил рухнул на пол. считая вслух и не спуская с пейдж глаз 1 2 3 4 5 и после этого затих